Ольга Батлер Хрю, Му и Гого -го". На далекой-далекой ферме в одной старушки Жили коровы, козы, Свиньи, куры, утки, гуси, Конь-ветерок и сторожевой пес. Хозяйка ухаживала за ними, и они платили ей добро. Однажды старушка сильно заболела. «Кто же будет заботиться о моей живности, когда я умру?» задумалась она. Своих детей у нее не было, а был лишь племянник Леонид. Который жил в городе Про этого Леонида Шла плохая слава Он был ленивым человеком Но старушка все же позвонила ему Мы приглашаем тебя в гости на ферму Кто это вы? Спросил Леонид Он знал, что тетя живет совершенно одна Мы? Это я и мои животные Чудить, начала старушка», — подумал Леонид. «Животные не могут человека в гости приглашать». Но приехать все-таки согласился. Почему бы и не отдохнуть на природе? По правде сказать, отдыхать ему было не отчего, ведь он нигде не работал, хотя был крепким и не старым еще человеком. «Приезжай обязательно, у меня есть для тебя сюрприз». — сказала ему тетя. — Что за сюрприз? — Подарок? — обрадовался Леонид. — Подарки он очень любил. — Можно сказать и так, но ты узнаешь обо всем у меня на ферме. Леониду не терпелось получить подарок. Он сразу купил билет на поезд и поехал к тетушке. На безлюдном полустанке мужчина вышел из вагона и увидел неподалеку, коня с телегой. В телеге сидела его тетя в платке и теплом тулупчике. Леонид очень удивился, что она умеет управлять лошадью. «Это не лошадь, а конь!» улыбнулась старушка. «И зовут его Ветерок!» Услышав свое имя, конь тихонько заржал. Леонид забрался в телегу, и тетя ласково попросила ветерка тронуться. Они миновали развилку трех дорог с синей табличкой «СТО-источник», поехали вдоль полей и лугов. Леонид вдыхал запах свежескошенной травы, рассматривал коров, которых впервые в жизни увидел так близко, и все пытал тетю «Ну и где же твой сюрприз?» всему свое время, загадочно отвечала она. Тётушка привезла его на ферму в свой уютный дом с большой еще теплой печью. Вскоре Леонид сидел за столом и с аппетитом поедал угощение. «Какая вкусная запеканка!» — похвалил он. «Из чего ты ее сделала?» «Из яиц и творога», — объяснила ему старушка. «Яйца мои золотые курочки снесли, а творог это из красулиного молока». «Не знаю я никакой красули», — с равнодушием сказал Леонид, сыто отодвигаясь от стола. «А я тебя с ней познакомлю, и не только с ней!» Тетушка позвала Леонида во двор, чтобы показать племяннику всю свою живность. У каждой коровы, козы, гуся и даже курицы на ее ферме было собственное имя. Тетя окликала их, и они подходили, чтобы получить из ее рук что-нибудь вкусненькое. Во дворе то и дело раздавалось бление хрюканье, мычанье Кудахтанье, лай Вскоре у Леонида от этого шума Голова кругом пошла «Что-то устал я с дороги» пожарлолся он «Направляясь обратно в дом Пойду посплю» Так он и провел все свое время в гостях Ел да спал Лишь изредка выходя на крыльцо. «Не хочешь ли помочь мне, Леник?» Несколько раз спрашивала его тетя. У нее было много забот на ферме. «Да я в этом деле не специалист», — отмахивался от нее племянник. «Ты лучше сюрприз обещанный покажи». «Ну, хорошо», — согласилась старушка. «Пойдем, чаю попьем, а заодно и...» Поговорим. За столом она объявила. «Я хочу, чтобы ты стал здесь хозяином после моей смерти». Леонид так удивился, что едва чашку из рук не выронил. «Хозяином чего? Всего этого хрю му и го Показал он за окно. Там во дворе валялась... В тенечке свинья Луиза, и неторопливо ходили куры, за которыми приглядывал важный петух. Да, подтвердила старушка, хозяином моей фермы. И я даже разрешу себе называть ее именно так, Хрюму и Гаго. А нельзя ли просто продать ее? Спросил Леонид. Зачем мне мучиться? Получу большие деньги и буду жить по-человечески. Нет, ты получишь наследство, только если останешься здесь и будешь ухаживать за животными. Таково мое условие. Ну, что ж, я согласен. Нехотя, ответил Леонид. Но и сюрприз устроила ему родная тетя. Спорить с ней было бесполезно. Старушка отличалась твердым характером. И вот настал день, когда тетушки не стало на свете. И Леониду пришлось переселиться на ферму. Ее обитатели очень скоро поняли, какой нерадивый хозяин им достался. Он подходил к ним только когда ему нужно было что-то взять у них. Раз в неделю Леонид запрягал ветерка, ставил в телегу бедоны с молоком, корзины с яйцами и отправлялся в город, чтобы там все это продать, а на вырученные деньги накупить себе вкусной еды и подарков. <ав Zone атлас mexican молока> Я так больше жить не могу!» Я все ему, му, отдаю. И какова его благодарность. Посмотрите, на что я стала похоже. Одни рога и копыта остались. Пожаловалась корова-красуля. Прежняя хозяйка ее баловала, даже дочкой называла. Этот Леонид, наверное, думает, что молоко в моем вымени само М -м -м появляется. Но мне для этого надо свежую травку и сено есть. Ты права. Этот бездельник ничего не делает по хозяйству. Поддержала ее свинья Луиза. Мышонок на днях сказал мне... Что ли, они целыми днями валяются на диване или играют в компьютерные игры. Тут свинья заметила, что ее сынок Чоп-Чоп выкапывает что-то из кучи мусора на дворе. Чоп-чоп! Опять рыбьи хвосты нашел. Сто раз тебе говорила, не забывай, что ты не собака, а приличный поросенок. Отругала она его. Про собак заговорили Тут же обиженно проворчали из собачьей будки Собаки, значит, во всем этом безобразии Виноваты Мам, да я просто голоден Задвигал пятачком Чоп-Чоп Ведь Леонид нас совсем не кормит И нас, и нас! За кудах то ли куры? Прежде мы были счастливыми, а теперь. Кудах там? куда там? И нас не кормит. Присоединились к ним козы, утки, гуси. Вон какая большая компания собралась для разговора. А меня? Он вчера грязнули, обозвал, пожаловался поросенок. Когда я на улице эту ванну, то есть корыто принимал, как он посмел? Моего сына! Возмущенно взвизгнула Луиза. Да, аккуратней нашей семьи здесь не найти. Все усмехнулись. Да, чего самоуверенная свинка. Луиза! Но ты вообще-то сама в грязи любишь поваляться. И -и -и -и", заметил конь Ветерок. Это потому что у меня кожа нежная, ее увлажнять надо. А кто настоящий грязнуля, так это сам Леонид. Животные задумались, что сделать, чтобы их новый хозяин изменился. Ведь он был не злым человеком, просто трудиться не хотел. Надо его проучить, сказал ветерок. Точно! Давайте напугаем его, обрадовался Чумчуп. Ему очень хотелось похулиганить. Валимся к нему в дом и захрюкаем страшно-страшно. Все вместе. «Глупый поросенок! М, -м, м С какой стати я стану хрюкать? Мы, коровы, вообще-то мычим», — заметила красуля. «А мы, лошади, ржем!» «Вот так!» — забил копытом весерок. «А мы крякаем!» — сказали утки. «Да знаю, знаю!» Тряхнул ушками Чоп-Чоп Но все равно потеха будет Нет, пугать Леонида не стоит Он так ничего не поймет Я предлагаю устроить ему бойкот Сказал Ветерок Как это? Не понял Чоп-Чоп Ну, например, Красуля... Перестанет давать ему молоко Что он тогда повезет на рынок? Ох, это очень строгое наказание По-моему Вздохнула корова Ей вдруг стало жаль, Леонида Но я согласна Мы тоже не будем давать молоко заблеили козы И шорску нашу «Не дадим!» <свят> «Точно!» — забили крыльями птицы «И мы не будем нести яйца!» «А я лично!» — важно объявила Луиза «Тогда отказываюсь толстеть!» «Ну, сами посудите, кто на рынке захочет купить Леонида худую свинку?» «До рынка ему еще добраться надо и утром не проспать!» Кукарекнул петух. Чтобы нерадивый хозяин побыстрее понял, каково это сидеть голодным. Обитатели фермы решили прокрасться в дом и припрятать всю еду. "Надеюсь, собака лаять не станет", спросил Ветерок. Посмотрев в сторону собачьей будки Собака Будет спать Рявкнули оттуда Думаете, он со мной лучше обращается? Ну, значит, договорились Сказал ветерок Здорово придумано, Ой. дядя ветерок От восторга Чоп-Чоп даже взвизгнул «Вы такой умный!» «Можно я вас немного потрусь?» Конь кивнул, и поросенок потерся о его ногу. «А теперь ушками!» «Можно?» А пятачком он крутился возле коня, пока не вмешалась его мама. «Чоп-чоп, веди себя прилично!» Вечером Леонид, как обычно, запер дверь на задвижку и уселся перед компьютером играть в свои стрелялки. Ба-бах! Трах! Тебя вот так, вот так! Ба -бах, ба бах! бах бах Он не услышал, как перед его дверью собрались животные. Мышонок с куском длинной веревки залез в дом. Подтянулся к дверной задвижке, накинул на нее петлю, протащил веревку под дверью и привязал к хвосту ветерка. Конь сделал шаг в сторону, веревка натянулась и задвижка повернулась. Корова слегка оттолкнула дверь рогами, и обитатели фермы тихо вошли в дом леонита На голове у корова сидел мышонок, который показывал дорогу к съестным запасам Леонида. Они вынесли и припрятали всю еду. А он даже ничего не услышал, все стрелял и кричал около своего компьютера. «Где мой хлеб? Масло где?» – раздавалось из дома. «Чем я буду завтракать?» Он бросился в сарай куром, чтобы взять свежих яичек, но не нашел ни одного. Тогда он побежал к корове, чтобы хоть молока надоить, но не получил от красули ни капельки. Леонид вспомнил, что у него осталось немного денег, значит, можно съездить в город за едой. Он запряг ветерка, прыгнул в телегу, Но конь встал, как вкопанный. Как не ругался Леонид, как не погонял его, ничего не помогло. Около компьютера валялся пакет картофельных чипсов. Ими Леониду и пришлось довольствоваться. Так прошло два дня. Видеть эти чипсы больше не могу. Вздыхал мужчина. Он очень ослаб. Добрая корова сильно волновала за него. Может, мм, дать ему м -м, немного молочка? Нет, останавливал ее конь. А Леонид сердито ходил по ферме. Вы же домашние животные, ругал он ее обитателей. Почему не стараетесь накормить своего хозяина? У меня в животе бурчит, голова кружится от голода. Но они отворачивались от него. Леонид заметил, что они тоже еле на ногах держатся. Обитатели фермы сами давно были голодны, ведь он ни единого дня не заботился о них. И тут ему стало так стыдно, что он встал посреди двора, закрыл лицо руками и стоял, пока кто-то большой тихо не подошел к нему и не положил свою тяжелую теплую голову на его плечо. Это была корова-красуля. Рядом с ней стояли поросенок и все прочие обитатели фермы. Простите меня, Заплакал Леонид Я был плохим хозяином Но больше такое не повторится Я стану заботиться о вас Чистить ваши стойла и домики Стану хорошо кормить вас Привозить вам из города вкусные подарки и витамины, чтобы ваши глаза, шерсть, перышки снова стали красивыми. И в самом деле вскоре жизнь фермы наладилась. Леонид сделался настоящим хозяином. К нему даже стали приезжать за советом другие фермеры, На развилке у полустанка рядом с табличкой «СТО-источник» появился резной указатель со стрелкой «Оброссовое хозяйство Хрю-Му и Гого. Компьютерные игры Леонид почти забросил. Теперь ему больше нравилось в свободное время играть в футбол с собакой и Чоп-Чопом. Поросенок так ловко хватал мячик. «Мама, смотри, я чемпион!» – кричал он. «Конечно, чемпион!» «Талантливей нашей семьи здесь нету!» – говорила свинья Луиза, гордо поглядывая по сторонам. «Луиза!» – тихо позвал ее конь-ветерок. «Что такое?» «А знаешь, вся эта история тебе очень пошла на пользу. — Чем же это? — спросила свинья. — Ты стройнее стала. — Ох, правда? — кокетливо хрюкнув Луиза, посмотрела на свое отражение в луже. — Я и сама чувствую, что невероятно похорошела. И все животные добродушно поулыбались над самоуверенной свинкой.